Сто семьдесят в о с м гуру. Ритмом повторений священных воззваний отгоняется натиск мысли житейских, суетливых, мелких, застилающих ясность далекого горизонта. Лучше такая повторность, нежели погружение в обывательское болото. Неважны слова воззваний и о б р а щ е н и я их м о ж е о взять самые близкие. Сердцу звучащие, но важно их повторять, пока не рассеется и д о в и т ы й туман сторонних воздействий или о к и й собственных мыслей малых и в р е д н о ж и т е й с к и х